Глава двадцатая. Табу на имя. «Он называл тебя Алина?» За время нашей многочасовой дороги он впервые прерывает молчание, вытаскивая меня из оцепенения и апатии. За окном уже какой час монотонный пейзаж. Снега почти нет. Есть серая дорога, ровные ряды бесстрастных сосен и... путь в неизвестность. Я не спрашиваю, куда именно мы едем и что меня ждет. Я просто как в воду опущенная. Хочется бежать от них всех, не оглядываясь, но ситуация с Галиной достаточно меня научила. В моей ситуации не скрыться. Да и куда мне идти? К родителям возвращаться? Подставлять их под опасность врага Якуба? Как минимум, нужно выждать и посмотреть, что делать дальше. Когда мы прощались у ворот, Маша была решительна в обещаниях о том, что не допустит, чтобы меня обидели. Не верить ей и Амиру у меня оснований нет. «Да», — отвечая слабо и сипло, — он кивает. Через какое-то время добавляет. Ты же знаешь про наш закон табу на имя? Если женщина тебе близка, неприлично при посторонних называть ее настоящим именем. Почему-то сейчас то, что он об этом говорит, неимоверно раздражает. Одно дело Якуб. Но этот мужчина. Неизвестный, чужой. Мне все равно, как вы будете меня называть. На ты. Нам нужно перейти на ты. Лишь хмыкаю молча. Плевать. Хоть дьяволицей пусть называет. Блин, Наташа раздражается он. «Это как-то по-дурацки. Придумай сама. Я... Не мне же придумать тебе имя?» «Артур. Теряю тоже терпение. Мне кажется, что это зашквар, ты уж прости. Не буду я ничего придумывать. Я против этого маскарада. Называй как хочешь». Раздражен. Дышит тяжело. Впивается большими руками в руль, только сильнее. Внутри меня разрастается дыра. Она засасывает в свою пустоту. Мы съезжаем с дороги к ближайшей заправке. Он выходит из машины и спустя 10 минут возвращается с кофе и круассаном. «Подкрепись. Ты очень осунулся и похудела. А то Мэй скажет, что я привез скелета. Тебе это важно?» Снова хмыкаю. «Кто что скажет?» «Если важно, зачем ты вообще вписался? Играть королеву красоты я тоже не собираюсь. Это долг перед моим другом Наташа. Сложно объяснить женщине. Если он попросил, я не могу его подвести». Снова отворачиваюсь к окну. Разговор у нас не складывается, да и я и не знаю, зачем вообще разговаривать. «Мы едем в горы, тебе там понравится». Он зачем-то продолжает. Сомневаюсь, конечно, накиваю, Просто, чтобы отделался. Спустя час дороги ко мне бесшумно подкрадывается сон. Глаза непроизвольно смыкаются, даря облегчение и спасительное забвение, в котором у меня все по-прежнему хорошо и нет чужого мужчины под боком. Не знаю, насколько я вырубаюсь, но когда, наконец, разлепляю глаза, пейзаж за окном совсем другой. В окно бьет резвый луч теплого солнца, о существовании которого в серой московской зиме я уже успела позабыть. Поворачиваю голову направо и невольно охаю, созерцая вытянувшуюся в чинном величии горную гряду с белоснежными макушками. «Красиво», — произношу тихо с заднего сиденья. Он смотрит на меня через зеркало заднего вида и кивает. Я не вижу нижней части его лица, но по глазам кажется, что Артур улыбается.